В коллективе все были уверены, что он на какой-нибудь дуре помрет. Потом найдут в гостиничном номере, без штанов и с пачкой Виагры рядом. Представь газетные заголовки. Разом перечеркнули бы все спето и полученное. И что? Зато ушел бы счастливым. И хрен с ней с памятью народной. Где сейчас этот народ? Теперь Туманов никому не нужен. Даже не позвонит лишний раз никто. Господи, Сашка, да что с тобой сегодня? Не знаю. Накатило.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 Я ездила в прошлом году в Венгрию. Знаешь, как хорошо? Рождественские ярмарки, запах пряников, горячий глинтвейн, елки, огоньки, везде все украшено, люди ходят, улыбаются. Тоня, Тоня, остановись. Какая в задницу рождественская сказка? Моя сказка то задыхается, то выдает сахар под 20, а еще периодически хромает и депрессует. Уколы я тоже умею делать. Покажешь, что и сколько, и в каких случаях. На бумажке напишешь. Ну Да.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 тоже по явному недоразумению, работающий в это время года. Всеволод Алексеевич останавливается. — Саш, я мороженое хочу. эскимо как в детстве. — В такую холодину, после попкорна. Мороженое в шоколаде. Но у него день рождения, на его месте Сашка захотела бы водки. — Мне шоколадный стаканчик, — отзывается она. — Тоня, тебе. У Тони глаза лезут на лоб, но она тоже что-то понимает. — Мне белочку. Всеволод Алексеевич расплачивается.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 Я не могу, Всеволод Алексеевич. Просто не могу и все. Да. Ладно, давай про Зарину. Что это за странная установка? Почему же к ней нельзя ревновать? Э, потому что жена. Потому что всю жизнь с вами прожила. А, понятно. Святой союз читы Тумановых, хмыкает он. Сашенька, а тебе не кажется, что давно пора вырасти из фанклубной морали? Нет? Ты уже слишком большая, чтобы мир на белые и черные делить. Сашка пожимает плечами.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 Пселот Алексеевич подходит, отбирает у нее противень, захлопывает дверцу духовки. — С ума сошла? Хочешь угореть? С Сашка спохватывается, бежит открывать форточку. Так никто не угорит, конечно, но Пселот Алексеевичу для нового приступа много не надо. — Все слышали? Пселот Алексеевич сдержанно кивает. И Тоня, маячащая в дверях, тоже явно все слышала. Сашка отворачивается к раковине. — Плохая идея сморкаться в кухонную раковину. а Обычно она себе такого не позволяет. Но лучше, чем стоять перед ним зареванной.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 И чтобы рядом был кто-то сильнее, приком получится, вот так, в пол. Кого не захочется скалкой по башке ушатать за тупость или морально за поезд заткнуть через пять минут общения. Тоня моргает. То ли ничего не поняла, то ли просто шокирована. Сашка пожимает плечами. Ладно, глупость это все. Косы не будет. Вселот Алексеевич у нас домостро изображает раз в полгода по особым поводам. А жить как-то надо каждый день. Ставь чайник. Будем маффины пробовать. инструкция Сашка оставляет самые подробные, на трех листах. Не поленилась распечатать, хотя Тоня из экрана бы прочитала. Раскладывает шприцы и ампулы, таблетки, баллончики, тщательно все подписывая. Ингалятор, удивляет Тоня, вы же вроде отказывались от них, они же вредные. Они разные, усмехается Сашка. Вот такой лечит, им он пользуется регулярно и сам. А такой снимает особо сильные приступы. Такими мы не пользуемся уже больше года. Но я специально купила новый, пусть он тут лежит.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 Тоня усмехается, и ее усмешка, скорее всего, вызванная старой закулисной шуткой, что артист Туманов жрет все, что не приколочено, включая декорации, больно отзывается в Сашке, как будто Тоня смеется над тем, какое значение Сашка придает собственной персоне в жизни Всеволода Алексеевича. Все, ладно, я поехала. skype телефон, ватсап, все к твоим услугам. В любое время по любому поводу, хорошо? Я всегда буду на связи. Всеволод Алексеевич выходит проводить ее до такси. Лицо абсолютно нейтральное, маска артиста.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 Потом начала свой допрос. Всеволод Алексеевич отчитался, что в полном порядке, смотрит хоккей и соскучиться не успел. Посмеялись. Когда Сашка, повалявшись в джакузи, зря Туманов за него платил, что ли, собралась спать, она еще раз написала Тоне. В чате Тоне сообщила, что Всеволод Алексеевич нормально, но отказался от ее помощи в измерении сахара перед сном. Сказал, что сам справится и ушел в свою спальню, прикрыв дверь. Сашка оторопела. Это было совершенно нетипичное для него поведение.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 Просто сделай, что от тебя требуется, и быстрее возвращайся в свою новую жизнь. Мама продаст квартиру, и ты больше никогда не увидишь ни кафельную ту стену, ни высокие тополя за окном, ни лестницу с нарисованной дорожкой. Жаль немного. Все-таки детство. Мытища, мытищи любимый город мой. Здесь была первая встреча с ним. Здесь были вечера по двузаписи. Здесь, в соседней комнате, она на коленках сидела перед телевизором. Ну что ж, теперь матери отказаться от своей мечты о доме возле моря ради Сашкиной кратковременной ностальгии? Бред.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 — Шикарный, правда? — Сашка кивает. — Сволочь она все-таки. Циничная сволочь, которая цепляется за старые обиды. Мама вон пытается хоть как-то отношения наладить. Купить конструктор из детства своей повзрослевшей дочери. Вспомнила же, что Сашка когда-то о таком мечтала. Или просто почувствовала. Если это не шаг к примирению, то что? — Буду на новогодних каникулах собирать, — говорит мама. — Ну а чем еще заниматься? Не в телевизор же пялится. И идет к выходу из торгового центра.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 От усталости и издевательства над организмом в виде кофе с лекарством Сашку подташнивает. Но Тоню она, конечно же, набирает. — Ну как вы? — Ой, а я тебе звонить собралась. Ты надолго там застряла? Голос у Тони расстроенный, и Сашка мигом забывает о своих немочах. — Что у вас случилось? Я уже все дела закончила. Что с ним? — ты «Да ничего, успокойся. Просто он какой-то странный. Сегодня попросил залезть в волшебную говорилку и по посмотреть прогноз погоды, не обещают ли снег.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 Мы исправим. Я вас умоляю. Просто как-то грустненько, что все так закончилось. Ожидаемо, но грустненько. Так, ложитесь-ка в постель, а? Бледный, как поганка. Вы вообще спали эти дни? Страшный, да? Я хотел причесаться, переодеться. А, ну, видишь, как... Тьфу, да при тут это? Вы самый красивый, только замученный. Ложитесь. Да ложитесь, вы же уже нормально дышите.